Глава вторая. Вомут с головой, да навстречу к драконам. Мама дулась сутки. Потом, правда, за завтраком она оттаяла и призналась, что огорчил ее не мой провал и не отсрочка в учебе, а то, что я не посоветовалась с ней насчет работы. А я так обрадовалась, что родительница наконец-то стала разговаривать со мной, что приготовила омлет. Официанткой быть плохо, сказала она, намазывая бутерброд лососевой пастой. Омлет мы благополучно съели в первую очередь, а под кофе мама любила приготовить легкие бутерброды. Для меня это было как сигнал, что мама окончательно оттаяла. Нервная работа. Мужики пьяные пристают, повара обсчитывают, а менеджеры подставляют. Или наоборот. Ты не выдержишь. Узнавала я одну официантку, которая после окончания испытательного срока оказалась еще должна ресторану и никакой зарплаты не получила. История несчастной официантки меня не то чтобы расстроила, а скорее наоборот, воодушевила. У меня ведь был на руках весомый аргумент, и я планировала вывалить его сразу, чтобы мама зря не беспокоилась. «Мам, послушай, ты все говоришь верно, и я согласна с тобой, что мужчины могут приставать к девушкам поздно вечером, когда выпьют, но я-то хочу устроиться в кофейню», Там не продается алкоголь, и подвыпивших посетителей нет. «Ты уверена?» «А недостача?» Мама отхлебнула из чашки и прищурилась. «Это все потому, что ты хочешь пить кофе бесплатно?» Акстись, Стася! Ты спустишь на него всю свою зарплату!» «Мам!» Я пододвинулась к родительнице поближе и заглянула в глаза. «Зато я стану самостоятельной и буду сама обеспечивать свою жизнь». Несколько секунд мама рассматривала меня, будто видела впервые. «И когда ты успела вырасти, работница?» «Эх, ладно, иди пробуй, обеспечивай. Только сначала работу найти надо, и поближе к дому, чтобы в случае чего...» «И она подозрительно часто заморгала. Ну вот, потом будет перекрашиваться и жаловаться, что я довела ее до слез. Уже так пару раз было, когда я слишком увлеклась Владиком и не подготовилась к контрольным». «Мамочка!» Я обняла ее за плечи и уткнулась носом в ворот белоснежной рубашки. «Мама, как всегда, оделась на работу нарядно, в черную юбку и белую блузку с синим горохом. Обещаю, что во всякие сомнительные места устраиваться не буду, и звонить тебе с работы буду часто». «Ладно», — всхлипнула мама. «Только сначала найди ее, может, к осени подвернется что-нибудь». «А я уже нашла», — призналась честно, — Меня сегодня в обед и ждут на собеседование. Что ж ты сразу не сказала? Мама отняла мои руки, и глаза ее загорелись. В чем пойдешь? Надо одеться прилично, чтобы про тебя ничего такого не подумали. Хорошо, оденусь, как на экзамены, пообещала я. И волосы прибери, пучок сделай. С распущенными не иди. Не позорься. Да, мама определенно оттаяла. В две секунды она добежала до моего шкафа, Времени было мало, она опаздывала на работу и начала рыться в одежде. «Это не пойдет, это уже полиняло. Стася, почему ты не сказала, что у тебя нет ни единой приличной блузки?» «Так я ведь не хожу в них особо. Мою возьми, ту в мелкий цветочек». «Хорошо. И туфли мои надень, у тебя же одни кросы и кеды». «Мам, ты опаздываешь», — напомнила я. Но мама уже загорелась идеей, собрать меня на собеседование достойно. Она не любила полагаться на вось. На каждый экзамен она лично проверяла, что я надену и в каком виде пойду. Первое впечатление очень важное. Уже стоя почти на пороге, она хмурилась и пыталась вспомнить, что еще не успела мне сказать. «Ах да, вымой голову обязательно. И помаду яркую не бери». «Да я знаю, что ты не красишься, но вдруг захочется, вот не надо. И блузку погладь еще раз. Я вчера ее вместе с другими гладила, но в шкафу она могла помяться». Мама надевала свои лодочки в попыхах. «Нерях на работе не любит никто. Ты должна выглядеть опрятно. Поняла? Вот наша новая лаборантка из соседнего отдела как-то заявилась на работу с распущенными волосами, и у нее постоянно слетала шапочка». «Мам, уже половина девятого», — напомнила я. «Пусть все будет хорошо», — пожелала мне мама и поцеловала в щеку. «Позвони, как собеседование закончится. Я буду держать за тебя кулачки». «Значит, опыта работы в кофейне у вас нет», — в который раз уточнила пожилая импозантная женщина, сидящая напротив меня. Я кивнула, не понимая, почему она так заостряет на этом внимание. Ведь в анкете я честно об этом написала — Опыта нет никакого, даже волонтерского. Неужели она не читала мою анкету? Виолетта Ивановна чуть пожала стройными плечами и опять уткнулась в распечатанный листок. Одета она была шикарно. Твидовый костюм в шанелевскую клеточку, идеальные черные лодочки на низком каблуке, черная сумочка с известным итальянским лейблом. Ленка мне все уши прожужжала про новую коллекцию, о которой втайне мечтает. Небрежно валялась на столе. Встретить я Виолетту Ивановну на улице, никогда не подумала бы, что она простая кадровичка. Как минимум, жена бизнесмена или известная личность. Даже прическа была сделана явно не своими силами, а в салоне. Уж я-то в этом разбираюсь. Стоит сравнить мамину прическу, которую она делает каждый день, и ту, что позволяет себе на корпоратив или свой день рождения. Рука мастера всегда чувствуется. Идеальная укладка, как и маникюр. Должна ли я из этого сделать вывод, что в кофейне зарплату платят регулярно и на достойном уровне? Простите, мы с вами не обсудили зарплату. Рискнула я оторвать ее от перечитывания в 150-й раз моего резюме. Странно она ведет себя, как будто впервые его видит, изучает с такой тщательностью, что становится неловко. И пусть опыта в собеседованиях у меня нет никакого, все же меня насторожило ее поведение» впрочем, как и само место, где проходила беседа. Мы встретились в лофте, в переговорной. Наша кофейня закрыта на внеплановый ремонт. Трубу прорвало. Туманно объяснила Виолетта Ивановна. А другого офиса поблизости нет, так что присаживайся. Вот мы и сидим с ней целых тридцать пять минут. Часы мерно отщелкивают секунды и водят меня в некое подобие транса. Я уже понимаю, что мне ничего не светит. Если бы я подошла, кадровичка точно об этом сказала бы, но она молчит и на вопрос о зарплате отвечает еще более расплывчато. «Артур определит тебе после первого испытательного дня. Я цепляюсь хоть за какую-то призрачную надежду наладить разговор и с энтузиазмом переспрашиваю. А сколько длится испытательный срок?» «Один день». «Всего?» «То есть я слышала, что обычно три месяца». Артур сразу определяет таланты. Женщина со вздохом отложила листочек. В общем, ты ему приглянулась. Говорит, бойкая девушка кофе любит. Люблю, поддакнула я. Тогда вот контракт, подпиши. С этими словами Виолетта Ивановна открыла сумочку и вытащила целую кипу документов, сложенных пополам. Протянула мне изящную золотую ручку с фирменной надписью «Кофейня Волшебство вкуса». «Два экземпляра, как положено. Один тебе, один нам. Испытательный срок — один день. Дальше эм, запись в трудовую. Права и обязанности — все, как у вас принято». Тогда меня не зацепила эта ее оговорка, как у вас. Я лишь жадно уставилась на сам договор и тут же с удивлением прочитала шапку. Сегодняшняя дата, Москва, договор без номера. Заключается между Фурнье Артуром Георгиевичем и Новиковой Анастасией Станиславовной. Надо же, как они подготовились. Уже заранее были уверены, что я подхожу. А если бы мне что-то не понравилось, я бы отказалась. Ладно. Оставив странности для размышлений на досуге, я уткнулась в документ. Дальше шло десять страниц убористого текста. Сложного и витиеватого с непривычными формулировками, который объяснял права и обязанности сторон. Вроде все как обычно. Скучно и тошно. Прочитав свою часть обязанностей, в которые входило следующее. Своевременно обслуживать посетителей, готовить кофе. Я и не знала, что буду баристой на полставки. Приходить на работу без опозданий, слушаться старший персонал и не мыть кофемашину самой. Я подписала договор. Молодец. Непонятно почему, похвалила меня Виолетта Ивановна. Потом взяла договор и сама поставила две подписи вместо Артура Георгиевича. Я удивленно вскинула брови, и она с легкой запинкой пояснила. Я еще за бухгалтера работаю. Имею право подписи. Вот, держи свой экземпляр. Приступить к работе следует завтра. Стоит ли говорить, что я полдня прыгала до потолка от радости? Даже встретилась с Ленкой по дороге домой и рассказала ей о своих планах. Подруга поздравила меня и искренне пожелала удачи. Обещала даже зайти в кофейню, когда я пришлю ей адрес. Ленка тоже кофеман, как и я, и уж точно не откажется от своих слов. Потом мне позвонила маме. Та поздравила меня с первой победой, так и сказала. «Жизнь, доченька, состоит из череды побед и проигрышей. Я рада, что ты не расстроилась после одной неудачи, не опустила руки и не смирилась». Ты у меня боец-молодец. Так держать. Вперед к новым вершинам. Только знаешь что? Постараюсь больше не позволять чувствам портить тебе жизнь. Не хочу напоминать тебе о Владике, но... Ты сама все понимаешь. Не стоил он того. Да, мама, прошептала я. Так что никаких романов на работе. Не надо тебе этого. Лучше прояви себя с хорошей стороны да заслужи стаж. Год в одном месте. Это прекрасно для трудовой истории. И, дорогая, пришли мне по Ватсапу фотодоговор, и я посмотрю. Понимаю, что ты сама уже сто раз прочитала его вдоль и поперек. Тоненький уколчик в самое сердце я почти не заметила. В целом прочитала, и согласна со всеми обязанностями, все круто. Вечером посмотришь, мам, — улыбнулась я. Давай я куплю замороженную пиццу и отпразднуем это событие. Эм, понимаешь, доченька, я сегодня домой... «Не приду», — с некоторым смущением сказала мама. «То есть как?» Я чуть трубку не выронила от удивления. «Ну... я тебе потом все расскажу. Это важный момент в моей жизни, то есть в работе. Ладно, Стасенька, целую тебя. Завтра все обсудим. Как раз вернешься после трудового дня и подробно мне расскажешь. Обсудим, перемоем косточки всем». Мама натужно хихикнула. «А пиццу купи. Деньги в кружке на полочке, как всегда. Жду фото договора». «Ага», — откликнулась я и нажала отбой. «Мама не придет домой. На ночь». «Вау!» — я чувствовала себя так, будто земля под ногами разверзлась. О чем только что говорила она? «Не заводить романов на работе? Мне кажется, у меня паранойя, или мама сама, в противовес своим словам, только что его завела» и поэтому не придет домой ночевать. В голове не укладывалось. Да, я понимаю, что вот уже год, как мама свободная и разведенная женщина. Ей можно и даже положено крутить романы, искать нового принца на белом коне, да и просто развлекаться, кокетничать с мужчинами, если так уж хочется. Но я к этому морально не была готова. Совсем. Я чувствовала себя глупо и пришибленно. На деревянных ногах я пошла к метро. Потом как-то на автомате доехала до дома. Взяла деньги из кружки. Мама всегда держала наличку в одном месте специально для меня. И зашла в магазин за пиццей. Разогрела ее в духовке и поужинала без аппетита. Сыра в пиццу положили мало. Колбасу покрошили так, что и не найдешь. Потом я приняла душ и погладила блузку на завтра. Теперь уже выбрала свою любимую, синюю полосочку. Натерла губкой любимые черные лоферы, выставила их в коридоре. Мамину обувь убрала в коробку и в шкаф. На каблуках официанткам тяжело, а в кедах как-то неприлично приходить в первый день. Потом посмотрела несколько роликов на ютубе и легла спать. Голова кружилась от волнения, и на сердце было неспокойно. Все-таки непривычно спать одной в пустой квартире. Долго не могла заснуть, прислушиваясь к разным шорохам и шепоту уговаривала себя не нервничать и не обращать внимания. Мало ли что шуршит с той стороны стола. Соседи нам попались шумные и активные, так что все время какой-то гул в квартире стоял. С мамой я не обращала на это внимания, но вот когда осталась одна... Эх, договор ей я так и не отправила, забыла. А мама забыла напомнить. Видимо, в тот вечер ей было совсем не до меня. Вот такие дела. В полудреме. В сонной мягкой дымке мне привиделось нечто странное. Над письменным столом, там, где лежал мой трудовой договор, в воздухе вспыхнул разом целый столб золотых звездочек. Потом они превратились в едва заметное золотистое сияние и осыпались на рабочую поверхность стола. «Красиво!» — восторженно подумала я напоследок и уплыла в сон.